Глава 12. На заупокойной службе епископ Тимоти Арчер прочитал стихотворение Лоуренса о змее. Он прочел его изумительно, и я видела, как были тронуты присутствующие, хотя их было не так уж и много, и даже не все из них знали Кирстен Лундберг. Я все искала в соборе ее сына Билла. Когда я позвонила ему и сообщила скорбную весть, он отреагировал весьма сдержанно. Думаю, он предвидел это. Тогда над ним были не ни власна, ни больница, ни тюрьма. Бил заработал свою свободу гулять, разрисовывать автомобили или чем он там занимался. Во всяком случае, теперь он развлекался в своей обычно серьёзной манере. После самоубийства Кирстен с глаз епископа Арчера спала пелена, так что, казалось бы, её смерть послужила полезной цели, пускай и цели не равной нашей потере. Это поражает меня. Отрезвляющая сила человеческой смерти. Она превосходит все слова, все доводы. Это наивысшая сила. Она владеет вашим вниманием и временем. После неё вы изменяетесь. Я не понимала, как Тимо удалось извлечь силу из смерти, смерти человека, которого он любил. Я не могла это постичь, но это было той самой его характерной чертой, что позволяла ему добиваться успеха, успеха в работе, успеха как человеку. Чем хуже было положение дел, тем сильнее он становился. Он не любил смерть, но он не боялся её. Он постиг её, стоило спасть пелене. Он испробовал бредовый метод сеансов и суеверия, но это не сработало, а лишь принесло ещё одну смерть. И теперь он переключил передачу и пробовал быть рациональным. У него был основательный мотив. На крючке, как наживка, была его собственная жизнь. Наживка для привлечения того, что древние называли дурной судьбой, означающей преждевременную смерть, смерть до своего срока. Мыслители древности не расценивали смерть пер се как зло, ибо смерть приходит ко всем. Как зло они безошибочно воспринимали преждевременную смерть, смерть, пришедшую до того, как человек смог завершить свои труды. Сорванное, так сказать, до созревания, твердое зеленое яблочко — что смерть взяла и затем отбросила, как не представляющая интереса даже для неё. Епископ Арчер никоим образом не завершил свои труды и ни в коем случае не собирался быть сорванным, отрезанным от жизни. Теперь он безошибочно осознал, что шаг за шагом сползал к судьбе, постигшей Вальенштейна. Сначала суеверие и легковерность, затем удар алебарды английского капитана по имени Вальтер Деверу Во всех других отношениях совершенно непримечательный для истории личности. Валленштейн напрасно просил о пощаде, когда Алибарда в руках врага, для этого, как правило, уже слишком поздно. В то последнее мгновение Валленштейн, пробуждённый ото сна, возможно, был так же пробуждён и от умственного ступора, Я почти не сомневалась, что когда к нему в спальню ворвались вражеские солдаты, пришло мгновенное осмысление, что все астрологические схемы и все гороскопы мира оказались для него бесполезными, ибо этого он не предвидел и в итоге оказался застигнутым врасплох. Разница между Вальенштейном и Тимом, однако, была огромной и ключевой. Во-первых, перед глазами Тима был пример Вальенштейна, Он должен был увидеть, куда великих людей заводит глупость. Во-вторых, Тим был по существу реалистом, несмотря на всю свою высоколобую образованную болтовню. Тим вошёл в мир с недоверчивым взглядом, острым чувством того, что идёт ему на пользу, а что служит помехой. В момент смерти Кирстен он проницательно уничтожил частью её предсмертной записки. Он ни в коем случае не дурак. И ему удалось, что достойное изумления, утаить их отношения от прессы и самой епископальной церкви. Всё это, конечно же, позже всплыло, но к тому времени Тим был мёртв, и, вероятно, это его не волновало. Как такой в высшей степени практичный и даже, хотя с этим можно и поспорить, меркантильный человек мог и запутаться в нагромождении столь явственной чуши, удивительно, но даже чушь имела некоторую полезность в устройстве жизни Тима. Он отнюдь не желал быть связанным формальными ограничениями своей роли. Он действительно определял себя как епископ не больше, чем прежде позволял себе определяться как адвокат. Он был человеком и так о себе и думал. Человеком не в смысле мужчины, но человеком в смысле человеческого существа, жившего во многих областях и развёртывавшегося во множестве направлений. Во время обучения в колледже он многое усвоил из своих исследований эпохи Возрождения. Однажды он сказал мне, что Возрождение ни в коем случае не низвергло и не уничтожило средневековье. Возрождение лишь завершило его, что бы там ни воображал Томас Элиот. Взять к примеру, говорил мне Тим, божественную комедию Данте. Исходя из жестокой эпохи, описываемой в сочинении, Ясно, что комедия происходит из средневековья. Она совершеннейшим образом подводит итог средневековому мировоззрению. Это его величайший венец. И кроме того, пускай многие критики и не согласятся, в комедии есть обширный объём видения, который никоим образом нельзя разделить на два полюса, да, скажем, взглядами Микеланджело, который в действительности много обращался к комедии при росписи потолка Сикстинской капеллы. По мнению Тима В Ренессансе христианство достигло своей кульминации. Он не рассматривал этот момент истории как воскрешение древнего мира и преодоление им средневековья христианской эпохи. Ренессанс не был торжеством старого языческого мира над верой, а скорее заключительным и полнейшим расцветом веры, а именно христианской веры. Следовательно, рассуждал Тим, выдающийся человек эпохи возрождения, знавший почти всё, являвшийся, выражаясь правильно, эрудитом, был идеальным христианином, пребывавшим в этом и потустороннем мирах как дома, совершенная смесь материи и духа, материи обожествлённой, так сказать, материи преображённой, но всё же материи. Два царства это и иное вновь объединились, каковыми они и были до грехопадения. Тим намеревался завладеть этим идеалом для себя. сделать его своей собственностью, совершенная личность, считал он, не замыкается на своей работе, какой бы возвышенной она ни была. Сапожник, относящийся к себе лишь как к тому, кто чинит обувь, порочно ограничивает себя. Рассуждая подобным образом, епископ поэтому должен проникать и в те области, что занимают всех людей. Одна из этих областей сексуальность. И хотя общепринятое мнение заключается в противоположном, Тима это не волновало. И он не сдавался. Он знал, что соответствует человеку эпохи возрождения, и он знал, что он представлял собой такого человека во всей его подлинности. То, что такое опробование каждой возможной идеи с целью определения её пригодности в конце концов и погубило Тима Арчера, бесспорно. Он перепробовал слишком много идей, улавливал их, изучал, какое-то время пользовался ими и затем оставлял. Некоторые идеи, впрочем, словно обладая собственной жизнью, возвращались с дальней стороны Хлева и овладевали им. Это исторический факт. Тим мёртв, идеи не сработали. Они оторвали его от земли, а затем предали и напали на него. По сути, они бросили его, прежде чем это смог сделать с ними он. Впрочем, нельзя не признать одного. Тим Арчер смог понять, что ему не оставалось ничего, кроме борьбы не на жизнь, а на смерть. Ясно знал это. Он принял позу отчаянной обороны. Как он и сказал мне в тот день, когда умерла Кирстен, он всё-таки не сдался. Судьбе, дабы заполучить Тима, пришлось пронзить его. Сам бы он никогда этого с собой не сделал. Он не сговорился бы с карающей судьбой, единовжды разгадав её и её замыслы. Теперь этим он и занимался, разгадывал карающую судьбу, рыскавшую в его поисках. Он не убежал и не пошёл с ней на компромисс. Он стоял, боролся и в этой позе и умер. Но он сопротивлялся до конца, или другими словами, умер, нападая. Судьбе пришлось убить его. Пока же судьбагадала, как довести дело до конца, живой мозг Тима был всецело занят уклонениями посредством любого возможного умственно-гимнастического хода, который мог бы сдержать удар неизбежного. Возможно, именно это мы и подразумеваем под термином судьба. Не будь она неизбежной, Мы бы им не пользовались. Вместо этого мы бы говорили о неудачах, о случайностях. Судьбой же случайности нет, есть намерения. И это намерения безжалостные, подступающие сразу со всех сторон, сам мир личности словно сжимается. И в конечном счёте оно охватывает одну только личность и её гловещий рок. А она, против своей воли, запрограммирована уступить, и поэтому в своих усилиях вырваться и освободиться Эта личность сдаётся даже ещё быстрее от усталости и отчаяния. Тогда судьба побеждает, уже не важно что. Многое из этого мне поведал сам Тим. Он готовился к этому экзамену как к составляющей своего христианского образования. Древний мир узрел возникновение греко-романских религий и таинств, предназначенных для преодоления судьбы посредством вхождения верующего в Бога, минуя планетарные сферы. в бога, допускающего закорачивание астральных влияний, как это называлось в те дни. Мы же сегодня говорим о полосе смерти ДНК и психологическом сценарии, узнанных от и созданных под другим людям, предшественникам, друзьям и родителям. Это то же самое. Это детерминизм, убивающий вас, что бы вы ни делали. Должна прийти и изменить ситуацию какая-то сила, внешняя по отношению к вам. Вы не можете сделать это сами, ибо запрограммированность заставляет вас совершить действие, которое вас и уничтожит. Действие, совершаемое с мыслью, что оно спасёт вас, тогда как на самом деле оно отдаёт вас тому самому року, которого вы так хотите избежать. Тим всё это знал, это ему не помогло, но он делал всё, что мог, он пытался. Практичные люди не делают того, что сделали Джефф и Кирстен. Практичные люди борются с этим дрейфом, потому что это романтический дрейф, слабость. Это приобретенная инертность, приобретенное пораженчество. Тим мог не придавать значения смерти своего сына как исключительному случаю, полагая, что он не будет заразительным. Но когда так же поступила и Кирстен, ему пришлось изменить свою точку зрения, вернуться к смерти Джеффа и пересмотреть ее. Тогда он разглядел в ней истоки последовавшего несчастья, и он увидел, что это же несчастье нависает и над ним самим. Это заставило его немедленно избавиться от всех бессмысленных представлений, которых он нахватался, начиная со смерти Джеффа, всех этих жутких и убогих идей, связанных с оккультизмом, заимствуя уместное описание Минотти. Тим внезапно осознал, что он сел за стол в гостиной мадам Флоры, чтобы вступить в контакт с духами, а на самом деле, чтобы отдаться глупости. Теперь он делал то, что характеризовало его всю жизнь: отказался от одного пути и искал другой. Он избавился от этого зловредного груза и стремился к чему-то более устойчивому, более надёжному и здоровому, чтобы заменить его. Для спасения судна порой необходимо сбросить груз за борт. Когда что-то отбрасывается, это проделавается расчётливо. Выбросить, чтобы утопить, зато сохранить само судно. И такой момент наступает лишь тогда, когда судно терпит бедствия, как это и происходило с Тимом. Доктор Гарретт предрекла гибель и ему, и Кирстон, сначала Кирстон. Первое пророчество оказалось верным. Следовательно, он мог быть следующим. Это действие в аварийной обстановке. К ним прибегают готовые пойти на риск и находчивые. Тим принадлежал и к тем, и к другим. Да ещё факт необходимости. Тимос осознавал разницу между кораблем, который восстанавливаем, и грузом, который таковым не является. Он рассматривал себя как корабль. Он рассматривал свою веру в духов, возвращение своего сына с того света как груз. Такое чёткое различие было его преимуществом, в той мере, в какой он мог его провести. Отказ от этой веры не подрывал его, не порочил. И существовал незначительный шанс, что это его спасёт. Я радовалась вновь обретённой прозорливости Тима, но всё равно была настроена глубоко пессимистично. Я относилась к его прозрению как к проявлению его фундаментального желания спастись. Это несомненно хорошо. Нельзя порицать стремление выжить. Единственный вопрос, пугавший меня, заключался в следующем: а не пришло ли это прозрение слишком поздно? Время покажет. Когда судно спасено, если оно действительно спасено, необходимое выбрасывание груза наделяет владельца или владельцев товара правом на основную компенсацию. Это международное морское правило. Подобное соображение, основополагающее для всех людей, вне зависимости от места происхождения, сознательно или бессознательно, тем это понимал. Делая то, что он делал, он принимал участие в чём-то почтенном и повсеместно принятом. Я его понимала, думаю, его понял бы любой. Было не время сокрушаться над проигранными баталиями по вопросу, вернулся или же нет его сын с того света. Для Тима настало время бороться за свою жизнь. Он так и делал, и делал всё, что мог. Я наблюдала и где было возможно, помогала. В конечном счёте всё рухнуло, но не из-за недостатка усилий, не из-за неудачной попытки или утраты мужества. Это не беспринципность, Это пробуждение перед последней обороной. Рассматривать Тима в его финальные дни как ничтожного человечешку, занятого животным спасением любой ценой, отрицающего любые моральные устои, значит не понимать его совершенно. Когда под угрозой ваша жизнь, вы действуете определённым образом, если вам достаётся образительности, и Тим так и поступал. Он избавился от всего, от чего можно было избавиться, от чего нужно было избавиться. Он обнажил клыки и готов был кусаться. И именно так человек и поступает в смысле человека-твари, твёрдо решившегося спастись. И к чёрту этот груз. После смерти Кирстен Тиму грозила неминуемая смерть, и он это понимал. А чтобы вам понять его в этот заключительный период, вы должны принять во внимание его осознание. И также вы должны понять, что его восприятие, его осознание было правильным. Он находился, выражаясь языком психиатров, в контакте с реалистичной ситуацией. Как будто есть какая-то разница между ситуацией и реалистичной ситуацией. Он жаждал жить, как и я, как и вы, вероятно. Тогда вы должны понять, что творилось в душе у епископа Арчера в течение периода после смерти Кирстен и до его собственной. Первая нечто данное. Вторая угрожающая, но спорная вероятность, нереальность. Во всяком случае не тогда, хотя с нашей нынешней позиции и при взгляде в прошлое мы можем представить её как неизбежную. Но это известная черта ретроспективного взгляда. Для него всё неизбежно, поскольку всё уже произошло. Даже если Тим и расценивал свою смерть как неминуемую, определённую пророчеством, определённую Сивилой или же Аполлоном, говорившим посредством Сивилы как глашатая, Он был решителен в противостоянии этой участи и организовывал сопротивление, на какое только был способен. Думаю, это действительно замечательно и заслуживает восхваления. То, что он отверг всего лишь кучу хлама, в который некогда верил и о котором проповедовал, не имеет значения. Он что, должен был вцепиться в это дерьмо и умереть в согнувшейся расслабленной позе с закрытыми глазами и спрятанными клыками? Я твёрдо убеждена в этом. «Я видела это. Я понимала это. Я видела, что груз сброшен. Я видела, как он отправился за борт в тот миг, когда осуществилось первое пророчество доктора Гарретт. И я сказала, «Слава тебе, Господи!»» И все-таки я считаю, что он должен был отказаться от издания этой чертовой книжонки, этой «Здесь, где спод смерть», как я ее озаглавила. Но он получил за нее 30 тысяч долларов — И возможно, его решение всё-таки пустить её в печать было просто ещё одним свидетельством его практичности. Не знаю. Некоторые стороны Тима Арчера остаются для меня загадкой даже на сегодняшний день. Просто это было не в стиле Тима устранить ошибку прежде, чем она произошла. Он позволял ей появиться, а затем, как он сам выражался, подавал исправление в форме поправки. За исключением тех случаев, когда дело касалось его физического спасения. Тут он просчитывал действия заблаговременно. Тут он готовился. Человек, бежавший всю свою жизнь, опережая самого себя, обгоняя самого себя, словно подгоняемый амфетаминами, которые глотал ежедневно. Вот этот человек теперь неожиданно прекратил бег, оглянулся, всмотрелся в судьбу и сказал словами, приписываемыми Лютеру, хотя это не так: "Здесь я стою, и я не могу иначе". У немецкого антологиста Мартина Хайдеггера есть для этого выражение превращение неподлинного бытия в истинное бытие или заин я изучала это в Калифорнийском университете и даже не думала что когда-либо увижу как это происходит но это произошло и я увидела и я нашла это прекрасным но очень печальным ибо оно не состоялось я мысленно представила себе дух своего мёртвого мужа проникающего в мой разум и при этом весьма забавляющегося Джеф указал бы мне, что я рассматривала епископа как грузовое судно, фрахтовщика, да ещё обнажающего клыки, перемешанная метафора, от которой он пребывал бы в состоянии восторга на протяжении нескольких дней. Я до конца не слышала его восклицания. Из-за самоубийства Кирстен я начала трогаться умом. На работе, сверяя содержимое поставки с перечнем фактуры, я едва обращала внимание на то, что делаю. Я ушла в себя. Мои коллеги и шеф говорили мне об этом, и я мало ела. Я проводила свой обеденный перерыв за чтением Дельма Рашварца, умершего, как мне сказали, попав головой в мешок с отбросами, который он выносил по лестнице, когда с ним случился сердечный приступ. Великолепный способ для поэта умереть. Проблема самоанализа заключается в том, что у него нет конца, как и у сна основы в сне в летнюю ночь. У него нет основы. Примечание. В переводе Щепкин и куперник. В оригинале ткач именуется bottom, то есть низ, дно. Конец примечания. За годы обучения на кафедре английского языка в Калифорнийском университете я научилась составлять метафоры, играть с ними, мешать их, подавать их. Я метафорическая наркоманка, переобразованная и остроумная. Я слишком много думаю, слишком много читаю, беспокоюсь о тех, кого слишком сильно люблю. Те, кого я любила, начали умирать. Осталось уж немного, большинство ушло. В мир света навсегда они ушли, И мне здесь тяжко одному, Лишь память их, как яркий свет вдали, Мою пронзает тьму». Как написал Генри Воин в 1655 году. Стихотворение заканчивается «Ститры». Иль сделай, чтоб когда я высь взгляну, мне взгляд не по мрачал омгла, иль уведи меня в ту вышину, где видно без стекла. Под стеклом вон подразумевает телескоп. Я проверяла. Второстепенные метафизические поэты XVII века составляли мою специализацию, когда я училась в школе. Теперь после смерти Кирстен, я вновь вернулась к ним, потому что мои мысли, как и их, обратились к потустороннему миру. Туда ушёл мой муж, туда ушла моя лучшая подруга. Я ожидала, что и Тиму уйдёт туда, и так он и сделал. К несчастью, я стала реже видеться с Тимом. Для меня это было самым болезненным ударом. Я действительно любила его, но теперь связи были оборваны. Они были оборваны с его стороны. Он оставил должность епископа Калифорнийской епархии и переехал в Санта-Барбару, и тамошний исследовательский центр Его книга, которая, по моему, неприложенному мнению, не должна была издаваться, вышла, выставив его дураком. К этому добавился скандал с Кирстен. Медиа, несмотря на манипуляции Тима со свидетельствами, пронюхали об их тайных отношениях. Примечание. Так в оригинале, вопреки сказанному ранее, всё это, конечно же, позже всплыло, но к тому времени Тим был мёртв. Конец примечания. Карьера Тимо в епископальной церкви внезапно завершилась. Он собрался и уехал из Сан-Франциско, объявившись, как он когда-то говорил в частном секторе. Там он мог расслабиться и стать счастливым. Там он мог жить без репрессивного осуждения христианского канонического права и морали. Я скучала по нему. В прекращение его отношений с епископальной церковью вмешался и третий элемент. И, конечно же, он заключался в чёртовых летописях садукеев. который Тим просто не мог оставить. Более не занятый Кирстон, она была мертва, и более не занятый оккультным, поскольку он осознал, к чему оно вело, теперь он сконцентрировал всю свою доверчивость на писаниях этой древнееврейской секты, утверждая в речах, интервью, статьях, что в них действительно находятся подлинные истоки учения Иисуса. Тим не мог оставить неприятности. Ему и неприятностям было предопределено сосуществовать вместе. Я не отставала от событий, касавшихся Тима, читая журналы и газеты. Моя связь с ним осуществлялась через посредников. У меня больше не было прямого личного знакомства с ним. Для меня это составляло трагедию, возможно, даже большую, нежели утрата Джеффа и Кирстен, хотя я никому об этом и не говорила, даже своим психиатром. Я потеряла из след Била Лундберга. Он выпал из моей жизни и угодил в психиатрическую лечебницу. Так-то вот. Я пыталась разыскать его, но потерпела неудачу и сдалась. Я выбивала либо ноль, либо тысячу. Это уж как вы захотите посчитать. Как бы вы ни захотели посчитать, результат сводится к следующему: я потеряла всех, кого знала, так что подошло время заводить новых друзей. Я пришла к выводу, что розничная продажа пластинок для меня больше, чем просто работа. Для меня это было призванием. В течение года я поднялась до должности заведующего магазином Music. У меня были безграничные возможности закупок, владельцы меня совершенно не ограничивали. Я опиралась исключительно на своё мнение, что заказывать, а что нет, и все комиссионеры, представители различных лейблов, знали об этом. Это приносило мне множество бесплатных обедов и кое-какие интересные свидания. Я начала выбираться из своей скорлупы, больше встречаясь с людьми. Я бы завелась парнем, если бы способна терпеть столь старомодный термин, который никогда не употреблялся в Беркли. Полагаю, любовник то слово, что мне требуется. Я позволила Хемптону переехать в мой дом, дом, который купили Джефф и я, и начала, как надеялась, свежую новую жизнь в смысле моей заинтересованности. Книга Тима здесь, гдес под смерть, продавалась не так успешно, как ожидалось. Я видел её уценённые экземпляры в различных магазинах около Сеттергейт. Она стоила слишком дорого и была слишком затянута. Ему следовало внести в неё сокращения, если уж он её написал. Больше её часть, когда я наконец нашла время почитать её, произвела на меня впечатление работы Кирстон. По крайней мере, она оформила окончательный проект, несомненно основанный на скоростной диктовке Тима. Всё было так, как она мне и говорила, и, возможно, эта книга была историей болезни. Он так и не продолжил её другой, книга исправления, как обещал мне. Однажды воскресным утром, когда я сидел с Хэмптоном в гостиной, покуривая косячок из травы нового, безсемянного сорта и смотря по телевизору детские мультики, раздался телефонный звонок. Неожиданно от Тима. Привет, Энджел, сказал он тепло и дружески. Надеюсь, я не помешал тебя. Вовсе нет, выдохнула я, гадая, действительно ли слышу голос Тима или это была галлюцинация из-за травы. Как поживаешь? Я была Я звоню по той причине, прервал он меня, словно я ничего не сказала, словно он не слышал меня. Что буду в Беркли на следующей неделе на конференции в отеле Клермонт. И я хотел бы встретиться с тобой. Здорово, ответила я, чрезвычайно довольная. Может, поужинаем вместе? Ты знаешь рестораны в Беркли лучше меня, выбери, какой тебе нравится. Он тихо рассмеялся. Будет замечательно вновь увидеть тебя, как в старые времена. Запинаясь, я поинтересовалась, как у него дела. Всё идёт прекрасно, я очень занят. В следующем месяце улетаю в Израиль, и об этом я хочу с тобой поговорить. Ах, звучит как шутка. Я намерен посетить УЭТ, где обнаружили летописи Саддукеев. Их перевод закончен. Некоторые из последних фрагментов оказались весьма интересными. Я расскажу тебе всё, когда увидимся. Хорошо, ответила я, воодушевлённая темой. Как всегда, энтузиазм Тима оказался заразителен. Я прочла большую статью в Scientific American. Некоторые из последних фрагментов «Я заеду за тобой в среду вечером, к тебе домой. Оденься соответствующий, пожалуйста». «Ты помнишь...» «А, конечно, я помню, где твой дом». Мне показалось, что он говорил очень быстро. Или это было из-за травы. Нет, травка обычно все замедляет. В панике я выпалила «В среду вечером я работаю в магазине». Словно не слыша меня, Тим продолжал. «Около восьми часов, там увидимся. Пока, дорогая». Щёлк, он повесил трубку. Чёрт, сказала я себе. В среду вечером я работаю до 9. Что ж, мне всего лишь придётся попросить одного из продавцов заменить меня. Я не собираюсь пропускать ужин с Тимом перед тем, как он уедет в Израиль. Потом я задумалась, сколько он там пробудет, возможно, некоторое время. Он уже ездил туда раньше и посадил кедровое дерево. Я хорошо помню это. Медиа уделили этому много внимания. Кто это был? спросил Хемптон, сидящий в джинсах и футболке перед телевизором. Мой высокий, худое, извитительный парень с чёрными жёсткими волосами и в очках. Мой свёкор, бывший свёкор. Отец Джеффа, кивнул Хемптон. На его лице появилась кривая усмешка. У меня есть идея, что делать с людьми, покончившими с собой. Нужно издать закон, согласно которому, когда обнаруживают какого-нибудь самоубийцу, его надо одеть в клоунский костюм. ис фотографировать его так, и напечатать фотографию в газете, например, Сильвии Плат, особенно Сильвии Плат. Затем он пустился рассказывать, как плаца с своими подружками, как он этого ображал, развлекались игрой, смысл которой заключался в том, кто продержит голову в духовке дольше всех, а тем временем остальные с хихиканьем разбежались. Примечание. Таким образом Сильвия Плат покончила с собой. Существует версия, что она не собиралась совершать самоубийство, а лишь инсценировать его. Помимо других признаков, за это говорит и то, что во время совершения самоубийства к ней должна была прийти няня, о чем Хэмптон упомянет позже. Конец примечания. «Не смешно», — сказала я и пошла на кухню. Хэмптон крикнул мне вслед. «Ты ведь не засовываешь голову в духовку, а? Отъебись!» С большим красным клоунским носом. пробуднил Хемптон скорее самому себе. Его голос и звук телевизора детских мультиков стали резать мне уши. Я закрыла их руками. Вытащи головку из духовки, завопил Хемптон. Я вернулась в гостиную, выключила телевизор, повернулась к Хемптону и сказала: Этим двум людям было очень больно. Нет ничего смешного, когда кому-то так больно. Ухмыляясь, он раскачивался вперёд-назад, сидя на корточках на полу. и с огромными болтающимися руками, клоунскими руками. Я открыла дверь. Увидимся, пойду прогуляюсь, и закрыла за собой дверь. Дверь резко распахнулась, Хемптон вышел на крыльцо, приложил руки рупором к рту и прокричал: "Хи-хи, я собираюсь засунуть голову в духовку. Посмотрим, придёт ли няня вовремя. Как ты думаешь, она успеет? Кто-нибудь хочет поспорить?" Я не оглянулась, я продолжала идти. Гуляя, я думала о Тиме, думала об Израиле, как там: жаркий климат, пустыни и скалы, кибуцы, возделывание земли, древней земли, на которой трудились тысячи лет, которую евреи распахивали задолго до Христа. Может, они обратят внимание Тима на землю, подумала я, прочь от того света, назад к реальному, к тому, к чему и должно. Я сомневалась в этом, но, возможно, я ошибалась. Тогда я жалела, что не смогу отправиться с Стимом, бросить свою работу в магазине пластинок, просто бросить и уехать. Может, никогда не вернуться, остаться в Израиле навсегда, стать его гражданкой, принять иудаизм, если они согласятся. Наверное, Тим сможет это устроить. Может, в Израиле я перестану смешивать метафоры и вспоминать стихи. Может, мой разум прекратит пытаться разрешать проблемы, используя слова кого-то другого. Поддержённые фразы, отрывки, надёрганные там и сям, обрывки из моих дней в Калифорнийском университете, когда я запоминала, но не понимала, понимала, но не использовала, использовала, но всегда неудачно. Очевидец уничтожения своих друзей, сказала я себе. Тот, кто заносит в блокнот имена тех, кто умрёт, и кому никого из них так и не удалось спасти, ни одного. Я спрошу Тима, можно ли поехать с ним, решила я. Тим ответит нет. Ему придётся так ответить, но я всё равно спрошу. Чтобы обратить Тима к реальности, осознала я, первым делом надо будет завладеть его вниманием. Но если он всё ещё сидит на стимуляторе диксидрине, у них это не получится. Его разум будет вечно скакать, носиться и скатываться в пустоту, воздвигая великие модели небес. Они попытаются, и как и я, потерпят неудачу. Если я поеду с ним, может, я смогу помочь, подумала я. Может, израильтяне и я сможем сделать то, чего не удалось сделать мне одной. Я направлю их внимание на него, а они в свою очередь направят его внимание на землю под его ногами. Боже, думала я, я должна поехать с ним. Это очень важно, потому что у них не будет времени, чтобы заметить проблему. Он будет носиться по их стране, побывав сначала здесь, потом там, ни разу не остановившись, ни разу не прервавшись на достаточно долгое время, ни разу не позволив им мне просигналила машина. Я вышла на улицу совершенно бессознательно, не посмотрев по сторонам. Извините, сказала я водителю, уставившемуся на меня. Да, я не лучше Тим, осознала я. Толку от меня в Израиле не будет. Но даже если так, подумала я, Я всё равно хотела бы поехать.